Молодые особы, составлявшие общество Эмилии, не скупились на такие изъявления дружбы. Например, едва ли существовал другой вопрос, в котором девицы Осборн, сестры Джорджа и мадемуазель Добин выказывали бы такое единодушие, как оценка весьма ничтожных достоинств Эмилии, выражая при этом изумление по поводу того, что могут находить в ней их братья. «Мы с ней ласково говорили девице Осборн, Две изящные чернобровые молодые особы, к услугам которых были наилучшие гувернантки, модистки и учителя. И они обращались с Эмилией так ласково и снисходительно и покровительствовали ей так несносно, что бедняжка и в самом деле лишалась в их присутствии дара слова и казалась дурочкой, какой они её считали. Она старалась изо всех сил полюбить их, как этого требовал долг по отношению к сёстрам её будущего мужа. Она проводила с ними долгие утра, скучнейшие и тоскливейшие часы. Она выезжала с сёстрами на прогулку в их огромной парадной карете в сопровождении сухопары и мисс Уирт, их целомудренной гувернантки. Они развлекали Эмилию тем, что возили её на всякие душеспасительные концерты, на оратории и в собор святого Павла полюбоваться на приютских детей — но наводили такой страх на свою юную подружку, что она не решалась приходить в волнение от пропетого детьми гимна. Дом у Осборнов был роскошный, стол у их отца богатый и вкусный, их общество чинно и благородно, их самодовольство безгранично. У них была самая лучшая скамья в церкви воспитательного дома, все их привычки были торжественны и добропорядочны, а все их развлечения невыносимо скучны, и благопристойны. И после каждого визита Эмилии... О, как она бывала рада, когда они заканчивались. Мисс Джейн Осборн, мисс Мария Осборн и мисс Уирт, целомудренная гувернантка, с возрастающим изумлением вопрошали друг друга, что нашёл Джордж в этом создании. «Как же так?» — воскликнет придирчивый читатель. «Возможно ли, чтобы Эмилия...» у которой было в школе столько подруг, и которую так любили, там, вступив в свет, встретила лишь пренебрежение со стороны своего же разборчивого пола. Милостивый государь, в заведении мисс Пинкертон не было ни одного мужчины, кроме престарелого учителя танцев. Не могли же девицы в самом деле ссориться из-за него. Но когда Джордж, их красавец-брат, стал убегать сейчас же после утреннего завтрака и не обедал дома шесть раз в неделю, то нет ничего удивительного, что заброшенные сёстры сочли себя вправе на него дуться. Когда молодой булок совладелец фирмы Халкер булок и к банкирский дом Ломбард-стрит, ухаживавший за мисс Марией, последние два сезона позволил себе пригласить Эмилию на котельон, то как, по-вашему, могло это понравиться вышеозначенной девице? А между тем, как существо бесхитростное и всепрощающее, она сказала, что очень рада этому. «Я в таком восторге, что вам нравится милочка Эмилия», — заявила она с большим чувством мистеру Буллоку после танца. «Она обручена с моим братом Джорджем. Правда, в ней нет ничего особенного, но она придобрая и принаивная создание У нас все так её любят». «Милая девушка, кто может измерить всю глубину привязанности, выраженную этим восторженным так?»